Мария. Мария вытирает руки и оценивает проделанную работу. Спина горит, ноги не гнутся, но она довольна. Вся в земле с головы до пят и страшно довольна. «Смотри, Элиас!» — кричит она в сторону балкона, и он отрывает глаза от книги. Рядом с ним стакан с водой, и он, как маленький принц, прищуриваясь, всматривается в огород. «Здесь мы посадим картошку, а здесь будут репа, редис и листовая капуста», объясняет ему мать, указывая на квадратные грядки. «Потом посадим здесь белокочанную и краснокочанную капусту, как тебе». Элиасу нравится огород, но перспективы ждать урожай его не вдохновляет. «Мама, я хочу есть». Откликается он, и радость сменяется знакомым страхом, что овесы картошка уже заканчиваются. «Я уже иду, дружок, подожди, только уберу лопату». Мария поднимается пешком, лифт не работает, и никто, похоже, не знает, как его отремонтировать. Стучит к соседке. «Здравствуй, Торни, я буду кормить ребят, не хочешь с нами перекусить?» «Спасибо тебе за заботу, дорогая». Ко мне сегодня зайдет племянник, приехал сегодня утром. Обещал что-нибудь принести. Мария улыбается. Ей трудно скрыть свою радость. Пожилая женщина ест мало, но сейчас каждый рот на счету. Она стряхивает с себя землю и ставит на плиту кашу. С теплотой думает о рассаде, которая прорастает в прачечной, тянет сильные зеленые линии жизни к небу. Спасибо тебе, Господи, за повседневные чудеса садоводства. Мария осеняет себя крестом и стыдится этого. Детская вера подкрадывается к ней в самый неожиданный момент. Воспоминания о витражах, в которых преломляется свет, приятном запахе влажности в исповедальне, аромате воска и фимиама. Громогласный отец Мигель, радуйся, Мария, благодати полная. С католичеством она попрощалась, когда переехала сюда, на север. Наряду с коварной высокомерной риторикой женоненавистничества, похотливыми и насмешливыми окликами мужчин на улице. И хотя их называли комплиментами, она всегда чувствовала себя так, словно ее закидывают собачьим дерьмом. И вот она стоит здесь, на этом скалистом острове в Северной Атлантике, в квартире на окраине города, возможно, последнего города в мире помешивает кашу и считает картофелины. Три Элиосу, четыре Маргарет. Себе достаточно двух. Тогда на выходные хватит. Она старается больше не думать о картошке, чтобы не вернулся этот ужасный страх высоты над пропастью неопределенности и пустоты, которая с этой зимы разверзлась под ее ногами. Однажды вдруг. Иногда она звонит домой набирает до боли знакомый номер и ждет сигнала. Связи нет. Она сидит на кровати, приложив трубку к уху, и шепчет. «Алло, мама, у тебя все в порядке? Я только хотела тебя услышать. Я хотела бы звонить чаще, чаще ездить к тебе в гости, пригласить тебя в Исландию». И плачет. Маленькая стойкая Мария плачет в телефон и в одеяло. Затем кладет трубку. Они едят овсянку и картошку. Мать с дочерью жуют медленно, чтобы сэкономить на порции. Элиас быстро поглощает и просит добавки. Мать отдает ему свою картошку. Сливочного масла, однако, им всегда хватает. Мария ставит тарелки в мойку и берет в руки щетку для мытья посуды, но в этот момент слышит звонок в дверь. Приоткрывает, не снимая цепочки. На пороге стоит бородатый мужчина, краснощекий и слегка сутулый. Не знает, куда девать руки. «Я вам кое-что привез», — говорит он, протягивая полиэтиленовый пакет. «Это Сайда. Я племянник Торни». Она снимает цепочку и приглашает его войти. Но тот отказывается, торопится. Ему нужно возвращаться на судно. Мария стоит со слезами на глазах, держа в руках рыбу. «Вот они, пути Господни», — шепчет старый католический призрак. «Ой, замолчи», — отвечает она самой себе.